в предсмертные часы гоголь по свидетельству присутствовавших почти не разговаривал и произнес всего несколько фраз были среди них бытовые малозначительные были и неразобранные или загадочные определить какая оказалась фактически последней теперь уже нет возможности называлось к примеру следующее поднимите Заложите на мельницу. Ну же, подайте. Погодин. Кончина Гоголя. Гоголевский сборник. Санкт-Петербург. 1902. Страница 129. Перепечатано из «Москвитянина». 1852. Номер 1. Но общий суд современников и последующих поколений соотечественников подавляющим большинством голосов сделал выбор в пользу других прощальных слов. Вот что о них рассказывает Тарасенков. Вечером умирающий повторял несколько раз «Давай, давай, ну что же». Часу в одиннадцатом закричал громко «Лестницу, поскорее, давай лестницу!» Скончался Гоголь на следующий день, в четверг, 21 февраля 1852 года. Уже около восьми часов утра прекратилось дыхание, исчезли все признаки жизни. Отчего же именно просьба о лестнице согласным приговорам была сочтена не просто обобщающей, многозначительной, но и, несомненно, соответствующей самой личности писателя, более всего похожей на его внутреннего человека. В поисках корней этого образа приходится обратиться к преданиям почти трехтысячелетней давности. К столь далеким векам относится первое появление в древней письменности идеи лестницы как действенного, работающего символа, диалектически соединяющего «горнее» с «дольним». В архитектуре она возникла еще раньше, достаточно указать на архаические ступенчато-пирамидальные постройки. Русские люди гоголевской эпохи не один раз на протяжении своей жизни должны были слышать этот текст в качестве обязательно читающейся на богородичные праздники Паремии, ветхозаветного отрывка из 28 главы книги «Бытия». В нем описывается видение патриарха Иакова. «Се лестница утверждена на земли, яя же глава да сезаша да небесе, и ангели божии восхождаху и нисхождаху по ней». Для лучшего понимания всего эпизода, Приведем его целиком по позднему переводу на русский язык, хотя он, в отличие от славянского варианта, зачастую ради большей связности изложения, отступает от точного воспроизведения подлинника. Иаков же вышел из Версофии и пошел в Харран, и пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце.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 смело может быть назван предком того, о котором говорил сам Гоголь в рассуждении об источнике эпического дарования Державина. Ведь в его время существовала уже почти двухтысячелетняя традиция, опиравшаяся на выработанное в первые века нашей эры учение о преобразовательном, а не буквальном, восприятии ветхозаветных событий, считать краеугольным камнем, Основой личности как раз чистую и глубокую духовность, символ же лестницы воспринимался в качестве наглядного изображения восхождения души горе вверх, постоянной заботы о просветлении сердца и ума человеческого. Именно так толковал этот образ любимый на Руси подвижник XVI века Иоанн Лествичник. Краткий завет, часто писавшийся на вложенном в руку его иконного изображения свитки, гласит «Восходите, братья, восходите усердно, полагая восхождение в сердце». Существовал и особый иконописный сюжет, представлявший преломление сна Иакова новозаветной мыслью «Лествица духовного восхождения». Из числа известных московских храмов, посещавшихся Гоголем, такими изображениями обладали Благовещенский собор Кремля, фреска Смоленский собор Новодевичьего монастыря, Икона, Преображенский собор Новоспасского монастыря, фреска Ныне экспонируется в филиале Государственного исторического музея церкви Троицы в Никитниках в Никольском пределе. Та же композиция во множестве воспроизводилась в книгах и народных лубках. Два варианта ее можно увидеть в работе Розова «Книга в России в XV веке. Ленинград. Наука. 1981 год». О пристальном изучении Гоголем Лествицы в последний год жизни дважды упоминает Тарасенков. Он указал мне на сочинение Иоанна Листвичника, в котором изображены ступени христианского совершенства, и советовал прочесть его. И далее, взяв себе в образец наставление сочинения Иоанна Листвичника, которое ему так нравилось своими строгими правилами, он старался достигнуть высших ступеней, в нем описанных. Появление этой книги «На свет» было непосредственно вызвано посланием Иоанна Раивского, убеждавшего тезоименицкого пустынника изложить свой опыт духовной жизни в помощь тем, кто только вступает на тот же многотрудный путь. В послании, обычно прилагающемся в виде предисловия к изданиям «Лествицы», в следующем «образом» определяется связь видения Иакова с подвигом внутреннего устроения души. Лествица, утвержденная даже до небесных врат, возводит произволяющих, чтобы они безвредно, безбедственно и невозбранно проходили полчища духов злобы, миродержателей тьмы и князей воздушных. Ибо если Иаков, пастырь бессловесных овец, видел на лествице такое страшное видение, то тем более предводитель словесных агнцев не только видением, но и делом, и истинную может показать всем непогрешительный восход. Откликнувшийся на предложение собрата Иоанн Синаид так объяснил название своего труда. Соорудил я лествицу восхождения от земного во святая, во образ тридцати лет Господне совершеннолетия. Знаменательно соорудил лествицу из тридцати степеней, по которой, достигнув Господне возраста, окажемся праведными и безопасными от падения. О широком признании, которое получило это учение о духовном совершенствовании на Руси, свидетельствует и то, что знаменитый Иван Великий, главная колокольня столицы государства, впервые построенная посередине Кремлевского холма, еще Иваном Калитой, и являющаяся единственной звонницей трех его соборов, Успенского, Архангельского и Благовещенского, приняла свое громкое название именно от расположенной в ее нижнем ярусе церкви Иоанна Лествичника. В том же ряду преемства стоят и довольно распространенные в народе четкие, до сих пор находящиеся в широком употреблении у старообрядцев, также изготавливающиеся в виде лесенки и носящие соответствующие наименования «лестовки». Любопытную перевернутую параллель пути возрастания добра, воплощенному в образе лествицы, находим в средневековом предании, отраженном Народной книгой о Фаусте. Когда колеблющийся чернокнижник начинает допытываться у Мефистофеля о том, так ли страшны муки преисподней, как о них принято думать, тот отвечает, используя этот обоюдоострый символ. Адские муки так ужасны, что черти взошли бы на небо по ступенькам из ножей, если бы у них оставалась еще надежда. Писавшие о последних днях Гоголя отмечали и сходство его предсмертной фразы со словами, произнесенными на пороге гроба, прославленным в девятнадцатом столетии подвижником предыдущего века Тихоном Задонским. Незадолго перед кончиной, — повествует его жизнеописание, святитель Тихон видел во сне высокую и крутую лестницу и услышал повеление восходить по ней. «Я, — рассказывал он своему другу козьме сначала боялся слабости своей, но когда стал восходить, народ, стоящий около лестницы, казалось, подсаживал меня все выше и выше» к самым облакам лестница объяснил ему козьма путь к царству небесному помогавшая тебе те кто пользуются наставлениями твоими и будут поминать тебя тихон сказал со слезами я и сам тоже думаю чувствую близость кончины и хотя тихон умер почти за семьдесят лет до гоголя 1783 году, тот, вероятно, знал о величественной картине, виденной любимым в народе праведником. Об интересе его к нему сохранилось даже документальное известие в реестре книгам, отправленном из Москвы в Рим Гоголю 1841 года июля 11 дня. Среди прочих изданий названа и «Жизнь «Преосвященного Тихона», выпущенная в Москве в 1837 году. Полное название этой книги такое «Описание жизни и подвигов Преосвященного Тихона, епископа Воронежского и Елецкого, сочиненное для любителей и почитателей памяти сего Преосвященного». Выписки, сделанные Гоголем из творения Тихона Задонского, доставленных ему Смирновой, приводится в книге «Петров. Новые материалы для изучения религиозно-нравственных воззрений Гоголя. Киев, 1902, страница 46. Последнее, опубликованное при жизни писателя его произведение, статья «Светлое воскресенье»,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 будто не видно к чему. Затем, чтобы хотя некоторым еще слышащим весеннее дыхание этого праздника сделалось вдруг так грустно, так грустно, как грустно ангелу на небе, и, завопив, раздирающим сердце воплем, упали бы они к ногам своих братьев, умоляя хотя бы один этот день вырвать из ряда других дней.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 хотя бы только пожелать так, хотя бы только насильно заставить себя это сделать, ухватиться бы за это, как утопающий хватается за доску. Бог весть, может быть, заодно это желание уже готово сброситься с небес нам лестница и протянуться рука, помогающая взлететь по ней. Возникнув тысячи лет назад, тема «Лествицы» пронизывает творчество Гоголя и от него передается, протягивается далее в будущее. Причем образ ее не есть просто знак с раз навсегда установленным смыслом, напротив, он получил собственную биографию, судьбу в мировой культуре со своими ярко выраженными индивидуальными чертами, периодами известности, изобвения, юности и созревания плодов. Но стремление раскрыть его роль в произведениях одного писателя оказывается плодотворным не для попыток стороннего наблюдателя логически разложить все известные факты в соответствии с заданным заранее чертежом, а лишь при художественном сотворческом подходе. Тогда, изгибаясь над рекой времен, лестница соединяет настоящее с прошлым, и многое доселе скрытое от глаз – начинает вдруг чудесным образом открываться перед удивленным взором. Недаром поэт начала XX века Вячеслав Иванов утверждал, что вся культура вообще есть лествица Иакова, иерархия благоговения, то есть восхождение человеческого сознания от первичных мифологических догадок и прозрений к полноте откровения. «Простота, как верховное и увенчательное достижение», — писал он, — «есть преодоление незавершенности окончательным свершением, несовершенство совершенством». К простоте вожделенной и достолюбезной путь идет через сложность. Не выходом из данной среды или страны добывается она, но восхождением. На каждом месте, опять повторяю и свидетельствую, Вефиль и лестница Иакова, в каждом центре любого горизонта. Это путь свободы истинной и творчески действенной. Вячеслав Иванов и Гершензон. Переписка из двух углов. О том же говорят строки стихотворения нашего современника Юрия Кузнецова «Тайна Гоголя», которые здесь, однако, будут приведены только наполовину, чтобы появиться полностью в свое время далее в последующем изложении. Ожидая небесного знака, он вперялся очами во тьму, но не вынес великого страха, и видения было ему. Словно синяя твердь растворилась над убогой его головой, шумно лестница с неба спустилась, он ловил ее долго рукой. Юрий Кузнецов. Отпущу свою душу на волю. Москва, 1981 год. Если взглянуть на последние слова Гоголя одновременно и как на завершающую фразу его прощальной повести, то это даст возможность связать образ лестницы с образом города в один общий символ пути духовного роста и совершенствования, лежащий в основе всех его поздних произведений. Можно попытаться выстроить и более конкретную обозримую лестницу, из трех оставленных на полусловие неоконченных гоголевских текстов, имеющих отношение к теме города, и поэтому-то совсем не случайно появилось то многоточие, которое заключает предыдущую главку. Удобнее и показательнее, впрочем, было бы разместить этот привычный знак умолчания три знаменующие незавершенность точки не в линию, как обычно, а в виде Настоящие лесенки, падающие, подобно водяным каплям, вниз. И потом возносящиеся вверх, словно пар от дыхания или мысль, устремленная в поднебесье. В таком же порядке, в каком названы два эти основные направления движения, предстоит идти теперь и самому рассказу. Прежде чем подняться при помощи трех избранных отрывков в вашину, Ему придется спуститься сначала на три ступени вниз, погружаясь все больше в пропасти земли и глубины нравственного падения.